Глава третья. Зеленовато-серый густой туман лежал на полях вокруг ветхого загородного дома. Косые ставни, неухоженный сад, покосившийся забор. Ни одного здания на намели окрест. По размытой недавними дождями дороги подъехала карета. Извозчик спрыгнул с козел, привычным движением кинул доску к ее выходу и открыл дверцу. Из экипажа вышла Джузепина. Недорогой аскетичный дорожный костюм, волосы забраны в тугой пучок, браслет из речного жемчуга, с которым она, похоже, не расставалась, был ее единственным украшением. Узнать в ней оперную диву не смог бы никто. Она скорее походила на школьную учительницу или воспитанную в особой строгости дочь рожанина среднего достатка. Извозчик поставил рядом с Джозепиной небольшой саквояж, забрался на козла и без лишних слов покатил дальше по дороге. Джозепина смотрела на обвитую в вьюнами кованную калитку, на видневшуюся за ней тропинку из поросших сорняками камней, на вход в дом с бронзовым быком на дверном молотке. На душе было тоскливо. Она любила этот дом, любила его обитателей, Любила свои воспоминания, которые хранил каждый клочок земли за забором. Видеть, в какой унылой запущенности пребывает сейчас ее родной очаг, было пыткой. Однако не только это превращало каждый приезд Джузеппина к матери в испытание. Вот и теперь она понимала, что предстоящие два дня будут смешением радости и боли, а возвращение в Милан — очередной маленькой трагедией — который с каждым разом все сложнее пережить. Набравшись мужества, Джузепина глубоко вздохнула, подняла поднялась и направилась к входу. Меньше чем через четверть часа она уже сидела за столом маленькой кухни и ела суп. Медленно и без особого аппетита. Комната была обставлена более чем скромно. Мебель, занавески, посуда и прочие утварь явно служили здесь не один десяток лет — Украшением и ненужным безделушкам внимание тут не уделялось совсем, зато за чистотой пристально следили. Напротив Джузеппины сидела ее мать. Она смотрела на дочь спокойным, ничего не выражающим взглядом. Прожив чуть больше половины века, сеньора Стрепони еще сохранила намеки на ту красоту, которая, должно быть, очаровывала в молодости – но жизненные невзгоды, пережитые за последнюю дюжину лет, пролегли глубокими морщинами на ее лице и сгорбили ее тело. «Этого должно хватить до конца осени», — взглянула Джузеппина на большой кошелек, лежавший между ними на столе. Сеньора Стрепони едва заметно кивнула. Дверь в столовую со скрыпом приоткрылась, в дверном проеме показалась юная девушка одного взгляда на ее прелестное лицо было достаточно чтобы понять что она страдает от какого-то душевного расстройства мари воскликнула джузепина и радостно улыбнулась мари скорчила гримасу как-то кошачье отскочила и захлопнула за собой дверь джузепина окорченно взглянула на мать как она никто особых изменений не ждет безразлично произнесла сеньора стрепоне За стенкой раздался детский плач. Лицо Джузеппина наполнилось болью. Она посмотрела в глаза матери, отчаянно ища в них поддержки. «Проснулись? Иди к ним!» Все так же безразлично проговорила сеньора стрепоне Джозепина не двинулась с места. «Я так устала, мамочка!» Лицо сеньора Стрепони смягчилось, Сочувствие и нежность тронули ее черты, но она лишь монотонно повторила «Иди к ним». Джозепина медленно встала и послушно двинулась к двери. Отъезд в Милан, как и предрекала себе дива, разрывал ее сердце на части. Стук колес, скачущий по бесформенным камням проселочной дороги кареты, заглушал плач блистательной звезды итальянской оперы. Рыдания теснили ее грудь, боль сжимала горло. Слезы текли по ее распухшему лицу, и она не пыталась их унять. Дорога длинная. Она еще успеет. На понедельничную же репетицию Аберта сеньорина Стрипони явилась отдохнувшей и посвежевшей, как и полагается, после выходных за городом. Однако работе, похоже, не было суждено начаться. Теместокли Солера принес в театр страшную новость. В пятницу пополудню, проведя три дня в неожиданно начавшейся горячке, скончался сын Джузеппа Верди и Чилео. Музыканты скучали на своих местах в оркестровой яме. Труппа понура сидела на расставленных на сцене стульях. Мирелли маршировал взад и вперед напротив них. Звук его каблуков нагнетал тишину, как тикающие часы в экзаменационном зале. Они потеряли дочь в прошлом августе. Маргарита две недели не вставала с кровати, — проговорил Солера, сидевший на своем привычном месте в первом ряду. — Дочь? — переспросил кто-то из труппы. — Вирджиния Мария, — кивнул Солера, — покинула этот мир до своего второго дня рождения. Через месяц после появления на свет и Чилио и за месяц до того, как Джузеппа перевез семью в Милан, «Как внезапно!» — произнесла Джузеппина. «Меньше четырех недель до премьеры!» — задумчиво протянул Мирелли, который все еще ритмично шагал по сцене. В ответ на это Джузеппина смерила импресарио несколько более осуждающим взглядом, чем должна была бы себе позволить. «Мое почтение, господа! Примите искренние извинения за опоздание!» раздался всем знакомый голос у бокового входа в зал. В дверях стоял Джузеппе Верди. Он был бледен, но абсолютно собран. В зале, где находилось больше сорока человек, никто не позволил себе даже пары фраз шепотом. В воцарившейся тишине Верди направился к своему месту. «Начнем со второго акта. Речитатив и Ария аберта, произнес он. Кивнув артистам в знак того, чтобы те занимали позиции, Мирели молча ушел со сцены. Стулья разобрали, музыканты взялись за инструменты. Через 10 минут репетиция уже шла полным ходом. Только вот с этого дня маэстро перестал проявлять в работе чрезмерную эмоциональность. Сказать по правде, какие-либо эмоции во время репетиций от него не видели вовсе. За неделю до премьеры Аберта погода в Милане совершенно испортилась. Ноябрьское небо было затянуто облаками, на горожан который день мелкими иголками сыпался редкий противный дождь. Поздним вечером Джузепина вышла из служебного входа ласкала и зябко поежилась. Она уже собиралась принять услужливо протянутую руку Саверию и сесть в карету, когда заметила едва различимого в ночной мгле Верди на другой стороне улицы. Он стоял, прислонившись к каменной стене здания закрытого бара. Сделав знак Саверию подождать и, отмахнувшись от предложения подать ей зонт, Джузупина направилась к Верди. Лишь подойдя к нему на расстояние вытянутой руки, она увидела, что, бормоча себе под нос какую-то мелодию, он низко наклонил голову и разглядывал свой ботинок, которым отбивал ритм по мостовой. Пальцами на руки он барабанил по лбу аккорды в такт этому ритму. Не дождя, ни того, что он насквозь промок, он не замечал, как не видел и стоявшей перед ним Джузеппины. Она положила руку ему на плечо. Он вздрогнул и поднял голову. «Осторожно!» Как будто пытаясь не потревожить хрупкий сон дитя, другой рукой она убрала с его лба ладони, гравшую аккорды. Он сжал ее запястье. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Потом он попытался заговорить, но слова задавили слезы. Она провела рукой по его волосам, и сдержаться он уже не мог. Она обняла его, он прижал ее к себе, что было сил. Он плакал у нее на плече, как мальчишка. Плакал впервые лет с девяти, и часть его невольно удивлялась тому, каким было упоением размякнуть и рыдать на взрыт, давая себе утонуть в собственном горе. На примере Аберта, как и на каждой премьере в «Звездном ласкало», помпезный пурпурно-золотой зрительный зал изо всех сил старался вместить желающих и еле справлялся с этой задачей никем не Верди, стоял у входа в оркестровую яму и наблюдал за последними приготовлениями к представлению. На верхнем этаже галерки толпились, стесняя друг друга плечами простые горожане. Знатные сеньоры и их спутницы чинно занимали места на пяти ярусах балконных лож и в партере. Больше всего Джузеппе волновала одна из лож на третьем этаже — То и дело он бросал взгляды на пока никем не занятые там кресла. Бартоломео Мирелли с супругой уже сидели в центральной ложе. Джозеппо посмотрел на сеньору Мирелли. Шикарная молодая женщина в самом изысканном наряде скучала. Джузеппе показалось, что она уже терпеливо ждет, когда вечер закончится. По левую руку от Мирелли сидела еще одна пара. Молодая дама в экстравагантном наряде, в шляпе с огромным струсиным пером, с надменно поднятым подбородком и вышкаленной грацией каждого движения явно принадлежала к высшему сословию. Сеньор Мирелли вел себя с ней подчеркнуто почтительно. Компанию даме составлял грузный сеньор лет 50 со слишком простодушным для аристократического общества лицом, который явно боролся со сном. Верди вновь взглянул на ложу третьего этажа. Там уже сидели Антонио Борец и Маргарита. Сеньор Антонио приветственно помахал зятю и ободряюще кивнул. Другой рукой он крепко держал ладонь Маргариты, которая была настолько бледна, что казалась прозрачной на фоне утопающего в золоте пурпура. Глаза Джузеппе и Маргариты встретились, и она попыталась улыбнуться — Искренне попыталась, но, видимо, любое проявление эмоций мгновенно рождало лишь слезы. А потому, чтобы не заплакать, ей пришлось отвести взгляд. Верди угрюмо отвернулся и сел на композиторское кресло. Зрители заняли свои места, оркестровая настройка утихла, воцарилась тишина. Верди закрыл глаза. Джузеппе вдохнул полную грудь воздуха, и голос Джузеппины, проникнув куда-то глубоко внутрь, привел его в благостное забытье. Где-то далеко, на краю сознания проскочила мысль «Этот голос самый прекрасный, что есть на земле», и все мысли угасли, не смея более нарушать таинство звуков. Четыре звонких скрипичных аккорда Духовые осторожно вступили легкой мелодией, перебившие их переливами флейты добавили кокетство, и вот они уже все вместе флиртуют с публикой, пока их не прерывает фортиссимо оркестрового Тутти. Облако рожденной музыки окружило Джузеппе, и он уже не чувствовал ни боли, ни волнения. Увертера подошла к концу, в свои права вступил хор, он уступил место тенору Рикардо, Мягкий серебристый тембр певца обласкал зал кабалетой, и зазвучало сопрано Леоноры. Два часа продолжалось действо на сцене, и два часа Джузеппе не открывал глаз. Но вот последний аккорд, занавес, Верди открыл глаза. Его взгляд был обращен не к готовой вынести новичку вердикт публики, он смотрел на Джузеппину. И в том мгновение ему казалось, что она единственный на всем белом свете человек, который понимает, что он сейчас чувствует. Взрыв овации разрушил хрупкое волшебство момента. Довольная публика вызывала композитора на поклон. Верди поднялся на сцену, он смотрел на две тысячи человек, аплодировавших в такт, и понимал, что именно Так он представлял себе самую сладкую минуту своей жизни. Заветное желание исполнилось, но никакой радости ему это не приносило. Согласно традиции, Джузеппе занял свое место в центре ряда артистов, выходивших, взявшись за руки на поклон. В его руке оказалась ладонь Джузеппины, такая маленькая, хрупкая, теплая ладонь. Два синхронных шага вперед и поклон зрители подбадривают единодушной волной восторга, Джузеппе провел большим пальцем по внешней стороне ладони Джозепины, и та дрогнула в объятии его руки. Верди посмотрел на Тимистокле, который радостно улыбался в первом ряду портера. Они поздравили друг друга взглядами. Бартоломео Мирелли удовлетворенно улыбался рядом со своей все еще скучающей женой. Дама, сидящая рядом с ним, аплодировала труппе с учительским одобрением. Джузеппе перевел взгляд туда, куда боялся смотреть больше всего. Антонио Боретце сиял гордостью и аплодировал стоя. Рядом с ним стояла Маргарита. Ее ладони рукоплескали в такт овациям зала. Ее бледное лицо освещала улыбка. Но стеклянный безжизненный взор... Был красноречивей всего остального. Верди опять стало горько. После каждой успешной премьеры в ласкала обязательно устраивался фуршет, на который приглашались не только участники постановки, но и особо важные зрители. Те самые, которые занимали ложи нижнего ряда. И вот сейчас. Выпивая вина в честь победы с Тимистоклией, принимая по ходу поздравления, Верди увидел даму, что сидела во время спектакля рядом с Мирелли в центральной ложе, и спросил всезнающего друга, кто она. «Графиня Кларина Мафей, проговорил Солера и перешел на шепот. «Некоторые говорят, что она близка с самим Мадзини». Джузеппе посмотрел на друга с искренним изумлением. Тимистокля кивнул на грузного синьора, что был в ложе рядом с ней. Ее муж буквально кормит сильных мира сего, австрийцев, золотом, и они предпочитают не обращать внимания на провокационные слухи. «Невозможно быть связанным с лидером освободительного движения, никоим образом себя не скомпрометировав. Австрийские уши повсюду!» — еще больше удивился Верди. «Хочешь — верь мне, хочешь — нет, но похоже, что она смогла». Джузеппе уже открыл рот, чтобы осведомиться, а каким же образом тогда вообще подобная информация добралась до Тимистокля, но тот, показывая, что им нужно закрыть тему, взглядом указал на Антонио баретце который направлялся к ним, раскрывая свои объятия. Верди улыбнулся и обнял своего покровителя. «Так горжусь тобой, сынок!» С отеческим пылом проговорил сеньор Антонио. «Ничего из этого не было бы возможно, если бы не ваша помощь», — ответил Джузеппе, и вдруг его взгляд наполнился тревогой. Рядом с сеньором Антонио не было Маргариты. Он вопросительно посмотрел на тесте. «Ей не здоровится». Борец понял вопрос без слов. «Я отвезу ее домой. Ты оставайся здесь». Верди попытался возразить, но барец остановил его, не дав заговорить. «Я позабочусь о Герите. Ты должен остаться. Не волнуйся. Делай, что нужно». Барец похлопал Джузеппе по плечу и стал пробираться через толпу гостей к выходу из зала, сопровождаемый мрачным взглядом своего зятя. Джузеппе остался, но торжество вызывало у него лишь раздражение. Приняв все поздравления, которые нужно было принять, И, поулыбавшись всем господам, которым Мирелли считал нужным улыбнуться, Джузеппе сбежал. Он стоял, прислонившись к стене пустого коридора с бокалом вина, опустив голову. Пальцами свободной руки он перебирал по лбу, как по клавишам фортепиано, слушая отголоски праздненства по случаю удачной премьеры своей оперы. Из двери зала в конце коридора появилась Джузепина. Она медленно подошла к Верди, и встала к стене напротив него. Верди поднял голову. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. Это был первый раз, когда они остались наедине после нарушающих все границы ночных объятий у служебного входа в театр. Неловкость и нежность были в ее глазах. Благодарность и печаль читались в его Сеньор Мирелли оценил успех как весьма посредственный. Нарушила, наконец, она тишину. Верди поднял брови в искреннем удивлении. Она усмехнулась. И все же он готов подписать контракт на две оперы в будущем сезоне. «Вам предлагается согласовать гонорар в четыре тысячи австрийских лир за каждую», — продолжила она. «Это больше, чем я позволил бы себе мечтать», — ответил он. Отнюдь. Он улыбнулся. Она улыбнулась в ответ. И опять молчание затянулось. Больше всего ему сейчас хотелось вновь обнять ее, почувствовать цветочный запах ее волос, забыться в нем, уснуть и спать, спать, спать одурманенным этим ароматом до тех пор, пока боли смертельная усталость не растворятся в этом забвении. Издатель рекорде готов купить партитуру Аберта за две тысячи лир. Казалось, Джозепина сказала это просто, чтобы нарушить тишину. Еще одна прекрасная новость, отстраненно ответил Верди. Сеньор Мирелли будет настаивать на доле в три четверти. Будьте уверены, половина более чем разумное предложение. Джузепу усмехнулся и кивнул с искренней благодарностью. «Добро пожаловать в мир музыки Милана, маэстро Верди», — закончила она. «Благодарю вас, синьорина Стрепони». Его, как бежавшего от беды путника, хотелось приютить, обогреть и хоть как-то пусть на время облегчить тяготы его дороги. Джозепина положила баладонь ладонь ему на щеку и почувствовала пальцами колючие волосы его черной бороды. Но мысль о том, какую цену за этот импульс неминуемо заплатят они оба, ее остановила. «С вашей стороны было бы мудро сейчас вернуться домой к супруге. Цаверию вас отвезет, экипаж ждет у выхода», — промолвила она. Горько усмехнувшись, Джузепа вновь опустил голову. Она развернулась и медленно пошла по коридору к залу. Верди остался неподвижным. На следующий день Джузеппе и Маргарита обедали в полной тишине. Под тяжелым взглядом мужа Маргарита бесцельно перекидывала кусочки куриного рагу с одной стороны тарелки на другую, не сводя глаз с вилки. Сеньор Мирелли был настолько любезен, что заключил со мной контракт на три оперы, нарушил тишину Верди таким нежным голосом, на который только был способен». «Какая волшебная новость!» Безучастно проговорила Маргарита, не поднимая глаз. «Четыре тысячи лир за каждую. Со второй мы вернем долг твоему отцу, а на третий даже сможем начать откладывать», — не сдавался Джозеп. «Это здорово, не так ли?» Все тем же манером ответила она, и Верди уже начинал заводиться. «Ты всегда мечтал о...» «Я считал, что у нас совместные мечты», — перебил он ее. Это была ошибкой. Маргарита вздрогнула, как будто разбуженная резким шумом, и с испугом посмотрела на мужа. — Да, конечно. Я... Она запнулась, казалось, она сейчас заплачет. Маргарита резко встала. — Прошу прощения. Она практически выбежала из комнаты, дверь за ней захлопнулась. Несколько секунд Верди был похож на застывшую восковую фигуру а потом нож и вилка из его рук с такой силой полетели на стол, что разбили бокал и тарелку. Дебютная опера Джузеппе Верди действительно имела весьма посредственный успех и в основную программу следующего сезона не попала. Однако договор с Ласкало на три оперы все же был подписан, и композитору даже выплатили аванс за первую, на написание которой Джузеппе дали полгода. Но не деньги, Недолгожданная работа не принесли в дом Верди лада. Зима отплакала своими промозглыми снегопадами. Пришла весна и уступила место распустившемуся во всей красе лету. А Маргарита так и не смогла вернуться к привычной жизни. Горе как будто вымыло из нее все краски, оставив в доме лишь ее призрак. Почти три месяца Джузеппа, забросив долгожданный заказ ласкала, пытался хоть как-то растормошить жену. Они провели месяц в Бусетто, где за натянутыми немногословными беседами гуляли по полям, а вечерами собирались всей семьей за ужином и вели наигранно-оптимистичные разговоры. Маргарите легче не становилось, а Джузеппа городишка уже ненавидел. Провинциальные жители видели теперь в нем не предателя, бросившего их ради славы, а большую звезду сцены и гордость родного города. А потому прохода ему не было нигде. Это ужасно утомляло. Утомляли и разговоры родителей о ненадежности артистических взлетов, о старческой немощи, которая уже дышит им в затылок, и об отсутствии плеча, на которое они могли бы опереться. Джузеппе посадил, не проявляющую никакого интереса к происходящему жену, в карету и отправился обратно в Милан. За сто километров проселочных дорог с перерывом на обед и пограничный контроль при пересечении государственной границы супруги не обменялись и парой слов. Зато Джузеппе услышал несколько весьма затейливых пассажей полутонов и добавочных нот которые можно было бы использовать в новой опере. Приехав домой, он еще неделю наблюдал за тем, как жена тенью бродит по дому, а потом принял решение полностью посвятить себя новой работе. Музыка всегда была надежным убежищем в минуты, когда реальность становилась невыносимой. Однако в этот раз все было не так просто. Золотые летние лучи наполняли пространство одного из популярных у музыкальной публики кафе ярким светом, и создавали атмосферу, которая явно диссонировала с настроением Борецы и Верди, обедавших задним из столов. Верди был бледен и измучен. Борецы хмурый сосредоточен. Как она? спросил сеньор Антонио. Я теряю ее. Я ничего не вижу в ее глазах, даже боль угасла. Она сидит со своей вышивкой так близко ко мне каждый день, и я чувствую, что не могу до нее дотянуться. Борица глубоко вздохнул. «А как у тебя дела?» «А я по контракту пишу комедийную оперу». Без какой-либо радости заметил Верди. Сеньор Антонио покачал головой. Они пили кофе и молчали. Разговор на отвлеченные темы им обоим был неинтересен. А единственным что их действительно волновало, сказать было нечего. Почему прозорливый Бартоломао Мирелли, зная о тяжелой потере композитора, вручил Верди Либретто именно комической мелодрамы, подлинно неизвестно. Возможно, на это решение повлияли во многом кокетливости Лоберта или столь частое сравнение юного гения с великим Россини. Кроме недостаточно убедительных, чтобы претендовать на правду домыслов, историкам ничего не осталось. А потому причины этого поступка импрессарио всегда будут за гранью известного. После обеда с тестем Верди вернулся домой. Репетиции шли уже полным ходом, а во втором акте не было еще ни одной законченной арии. Ему нужно было поработать. Джузеппе сидел на скрипучем табурете за спинетом и тусклым взглядом смотрел на стопку пустых нотных листов на пюпитре. Его рука крепко сжимала карандаш, который стоял в начале строки, готовый писать. Никогда, даже в период постоянных, изнурительных в своей примитивности запросов от филармонического общества, ноты не вели себя с Джузеппе так отвратительно непослушно. Звуки хаотично разбегались кто куда в его голове, словно дети по двору приходской школы, как бы он ни пытался собрать их хоть в какой-то порядок. Всего девять месяцев назад даже радостные визги или заливистые плачи Чилио не могли нарушить стройный мелодический ряд, который сам вел Джозепа от тона к полутону. А теперь, в звенящей тишине опустевшей от горя квартиры, он не мог собрать ни одного аккорда. И Чилю. Но зачем он снова о нем вспомнил? Джузепо стало больно. Невидимая клешня печали вновь крепко сдавило горло. Он сердито отбросил карандаш, встал и начал нервно бродить по комнате, что-то напивая себе под нос. Музыка! Сейчас нужно полностью уйти в музыку. Раствориться без остатка в мельчайшем узелке нот. Кружево начнет плестись само собой. Он остановился, закрыл глаза, начал легонько постукивать пальцами по лбу. Тон-полутон, тон-тон, тон-тон-полутон. Его лицо озарилось идеей. Он открыл глаза, подбежал к лежащему на полу карандашу, поднял его, снова сел за инструмент и начал выводить ноты на бумаге. Но нет! Очертания чего-то прекрасного растворились, как паруса в тумане, прежде чем Верди успел записать первый такт. Он в ярости вскочил на ноги, разорвал в клочья нотную бумагу, гневно зарычал и вышел из комнаты. Джузеппе задыхался, в буквальном смысле и душой. Ему был нужен свежий воздух. Прогулка в парке, среди деревьев подщебет пернатых в обласканной летним солнцем сочной листве. Вот что ему сейчас нужно. Проходя по коридору мимо спальни, Джозеппе заглянул в открытую дверь. Маргарита сидела у Эркера с двустворчатым окном рядом с колыбелью, которую до сих пор так и не позволила убрать, и вышивала. Клешня сдавила горло сильнее прежнего. Гримаса передернула его лицо, до того было больно глотать. Он знал, что, подойди он к ней сейчас, она даже не поднимет головы. Односложно ответит на все его вопросы, и будет продолжать свое шитье, как это было вчера, и как это будет завтра. Верди глубоко вздохнул и ушел прочь. Он сидел на скамейке парка, грея лицо в солнечных лучах. На душе начало светлеть. Джозеппе вытащил нотный лист из кармана, положил его на скамейку рядом с собой, взял карандаш и прислушался. Шаги бегущих детей, стук копыт по брусчатке, скрип леса застрявшего в дорожной яме, шелест листвы, плеск фонтана, крик голубей слились в странную, но уже очевидно слышимую мелодию. Верди закрыл глаза, и к этой мелодии присоединились скрипки. Потом вступила фортепиано, и вот уже рука сама пишет по нотному листу совершенная случайность привела на аллею к скамейке сверти джузепину стрепоне которая тоже решила провести две три четверти часа на свежем воздухе заметив верди и подойдя ближе она улыбнулась его закрытым глазам его руке метавшей ноты по листу на скамье но решила не беспокоить несколько мгновений она любовалась работой маэстра, а потом повернулась и продолжила свой путь. Верди, сам не поняв отчего, вдруг открыл глаза и увидел Джозепину. Музыка растворилась в шелесте зеленых крон, но его внимание уже было не с ней. «Синьорина Стрепони!» — прокричал он. Джозепина остановилась и повернулась к нему с улыбкой. Он бросился к ней. «Я был уверен, что вы в летнем туре!» «Всего пара дней перерыва в Милане перед отъездом в Венецию. «Не будете ли вы против, если я прогуляюсь с вами?» «Извольте». Джозепина опять улыбнулась. И он почувствовал, что скучал по этой улыбке. Она всегда придавала ему сил, которых сейчас так отчаянно не хватало. Они медленно шли по аллее парка, и джозепе нравилось, как шелест ее юбки подпевал ритму их шагов. «Как продвигается работа над вашей новой оперой, маэстро?» спросила она. «Боюсь, моя муза не обитает на полях комедии», — не без доли сарказма ответил он. «Какой же климат ей подходит больше?» «Мне по душе искусство, которое вдохновляет людей, а не развлекает их». «Как славно сказано! Знаете ли вы, на что хотите вдохновить?» Навстречу Верди и Джузеппини шагал патрульный отряд австрийских офицеров. Джозеп бросил на них один из тех взглядов, Что красноречиве любых слов в мгновение объясняют отношение человека к тому, на что этот взгляд направлен? Это не осталось незамеченным Джузепиной. О, я бесспорно знаю, на что. Но как? Вот это пока для меня загадка. Сеньорина Стрепони лишь молча вздернула бровь, решив, что тему стоит оставить. Мне жаль, что я не смогу принять участие в вашей новой постановке проговорила она. Об участии певицы в своей будущей опере маэстро не просил. Однако еще до возможной просьбы об этом Джозепина утвердила свое расписание на грядущую осень таким образом, чтобы положительный ответ ей дать не удалось. Пробившийся сквозь здравый смысл росток взаимного чувства было бы слишком рискованно питать, и это было очевидно обоим. «Возможно, это к лучшему, синерина с легкой грустью ответил он. «Когда назначена дата премьеры?» «На 5 сентября». В теплой дружеской беседе Верди проводил Джузепину до ее экипажа и распрощался с ней на долгие два месяца. Раньше октября в насыщенном графике дивы Милан не появлялся. Джузеппе гулял по улицам города до глубокой ночи. Ему не хотелось домой. Звуки вокруг упрямо рождали только натуральные миноры, некоторые из которых были весьма милы, но все они совсем не годились для комедийной мелодрамы. На душе было тоскливо, в голове мутно, в теле тяжело. Когда он добрался до дома, Маргарита уже спала. Он медленно прокрался в спальню, сел на краешек своей половины кровати и начал раздеваться ко сну. «Папа навестил нас сегодня», — произнесла вдруг Маргарита, не открывая глаз. Верди на мгновение замер. Впервые за очень долгое время она сама начала разговор. «Мне жаль, что я его не застал», — ответил Джузеппе, расстегивая камзол. «Он предлагает мне перебраться в родные стены Бусетта, пока ты полностью занят начавшимися репетициями». Она все так же лежала, уютно укутавшись в одеяло и не открывая глаз. — И что ты ответила? — Верди предчувствовал надвигающуюся бурю. — У меня нет желания ехать без тебя. — Значит, тебе не следует ехать? — ободрительным тоном ответил он, все еще занимаясь своим туалетом. — Я хочу, чтобы мы уехали вместе. — К сожалению... — проговорил он, кряхтя, развязывая ботинки. — В данный момент о таком желании не может быть и речи. Маргарита открыла глаза. — А когда о моем желании будет идти речь? Джузеппе повернулся к Маргарите и посмотрел на нее, будучи несколько сбитым с толку. Маргарита села. Ее лицо было пугающе спокойно. Когда она заговорила... Верди впервые в жизни услышал стальные нотки в тоне жены. «Ты желал славы. И мы покинули дом моих родителей через четыре недели после того, как Вирджиния ушла из этого мира». Герита, «Мы жили в этой крошечной сырой норе, где я никого не знала. Ты всегда был в отъезде, и то, что я хочу, никогда не бралось в расчет». Она говорила так медленно, как будто каждое слово было тяжелой гири, которую ей для самой себя нужно было взвесить. «Ты несправедливо, Гирита!» Еще раз неудачно попытался перебить ее Джузеппе. «Ты оставил меня ради репетиции на следующий день, после того, как малыш Ичилио сделал свой последний вздох. Когда наступит очередь моих желаний, Джузеппе?» «Я делаю это ради нас!» Верди сам испугался того, как резко и грубо он выкрикнул эти слова. Маргарита вздрогнула, посмотрела ему прямо в глаза. Это был взгляд того, кто понимает, что есть пропасть, которую он не в силах преодолеть. Молча она забралась обратно под одеяло, отвернулась и закрыла глаза. — Ты делаешь это вопреки нам, — тихо промолвила она. Джозепа был совершенно обескуражен. Его эгоцентричная система ценностей отторгала слова Маргариты как чужеродное тело. Словно избалованному ребенку, ему хотелось броситься к ней в ноги, тянуть ее за подол, кричать, что есть мочи, требовать, чтобы его, Герита, к нему вернулась. Он был готов рыдать, что измучился без ее поддержки что ему тоже нужно утешение, что он сам уходит все глубже и глубже в болото уныния, и ему как воздух нужны ее плечо и ее улыбка. В конце концов, он тоже любил всем сердцем своих детей, но он не решился сказать и слова, вернее, не смог найти стоящих слов. Лучше уснуть и дать утру принести с собой свежие мысли. Верди лег на свою половину кровати, и вскоре забылся глубоким тяжелым сном, как будто провалился в черную яму. В третьем часу ночи Джузеппе проснулся от того, что Маргарита, лежащая рядом с ним в постели, билась в лихорадке. Он резко сел, коснулся ее лба, схватил ее запястье, поцеловал его. Тело жены горело. «О, нет, нет, нет, нет, нет!» — нет! в панике забормотал он. Какая-то часть его до конца не проснувшегося сознания еще надеялась, что он просто видит ночной кошмар. Дрожа всем телом, Маргарита щемящей нежностью посмотрела на мужа. «Мне жаль, Джузеппе. Прости. Я так виновата». Он смотрел в ее блестящие слезами глаза. Сомнений быть не могло. Она прощалась. «Вот он. Еще один страшный удар». На мгновение Верди парализовала от ужаса. Затем он спрыгнул с постели и истерически начал одеваться. «Просто подожди немного, Герита, Я приведу тебе доктора!» — крикнул он. Маргарита кивнула и улыбнулась. Полуодетый Верди выбежал из комнаты.